Глава пятнадцатая. Принц еще у пещеры испытаний сказал, мол, надо бы покопаться в архивах. Только я даже не надеялась, что он допустит к бесценным записям меня. На радостях я готова была сразу припустить в нужном направлении. Однако он о к и н у л меня таким взглядом, что пришлось слегка поумерить пыл. Мыться, есть, спать. Не терпящим возражений тоном заявил р э в е н Я вздохнула, бросила еще один взгляд на неподвижного покойника и надеясь, что он и впрямь больше не встанет и не расскажет ничего опасного и компрометирующего, п о п л е л а с ь к себе. Ночь обещала быть долгой и бессонной. Уже умывшись, набив желудок и переодевшись в сорочку, я смелилась узнать ответ на самый страшный и самый важный вопрос: хватит ли мне сил раскрыть свет, если завтра мы с принцем все же найдем способ это сделать? Я могла устроить проверку в любой момент, еще в экипаже с Сайлой или позже в лаборатории или сразу, как осталась одна. в о з м о ж н о с т и было предостаточно, а вот смелости не хватило. Если все кончено, если завтрашние поиски не нужны, сидя в кровати, я зажмурилась, сцепила зубы и сложила пальцы обеих ладоней в опостыливший ромб. Внутри по-прежнему было тихо, ни единого всполоха, ни капли тепла. И я уже не рассчитывала увидеть хоть что-нибудь приятное, но когда осторожно разлепила правый глаз, то чуть не з а в и ж а л а от восторга и облегчения. Крошечная, почти прозрачная и едва ли способная подняться высоко, искрка о парила над моими руками и задорно подмигивала, ну или мерцала, как готовый вот-вот и сдохнуть магический светильник. Но главное, она была. Спать и так не хотелось, но от этого открытия внутри и вовсе поднялась волна беспокойного зуда, так что ближайшую пару часов я просто расхаживала из угла в угол. Иногда брала книжку и тут же откладывала, не в силах сосредоточиться на словах. Садилась за письма, но не могла придумать, что и кому написать. Один раз бралась за расшифровку принцевых каракулей, но попался такой мерзкий ритуал, что и это дело я быстро забросила. Отчаявшись хоть чем-то занять время, я даже достала из сундука начатую сто лет назад вышивку и сделала ровно три стежка, прежде чем поняла, что на улице еще даже не стемнело, а значит впереди сколько часов? Да р е в и н попросту издевается. Когда я, одетая в привычное строгое платье архивистки и собранными в пучок волосами, влетела в лабораторию, принц поднял голову от записей, которые вел, посмотрел на часы и ухмыльнулся. Не виданная выдержка. Я раздраженно фыркнула, самой себе напоминая боевого коня, и он расхохотался так искренне и светло, что мне осталось только растерянно моргать. Ладно, идем. р э в е н встал, продолжая посмеиваться, и направился к самой неприметной из окружающих нас дверей. Все равно уже должен коску золотой. Золотой? Переспросила я, не двинувшись с места, пока он вычерчивал на блеклой створке какие-то знаки собственной кровью. Хорошо, что я не нашла времени обыскать каждую из комнат, а то бы уже лежала у порога горстка й пепла. Защита на крови самая мощная и уж точно надежнее всяких иллюзорных чудовищ. Ага, отозвался р э в е н Я ставил, что ты и полчаса не продержишься, но Коск верил в твое упрямство. Ты вообще ему нравишься? Весть о споре возмутила, но на последних словах я лишь скептически и з о г н у л а бровь. Главный мундир к о с к не выглядел как человек, способный испытывать симпатию кому бы то ни было, даже к родной матушке. а н а меня и вовсе смотрел с неизменным подозрением. Ты все выдумал, сделала я вывод. Если бы, вздохнул принц, сохранил бы золотой. А в следующий миг все кровавые символы разом вспыхнули, слились в один л л е ю щ и й прямоугольник. И дверь под ним попросту испарилась. Прошу, р э в е н приглашающе взмахнул рукой. Если существует способ раскрыть твой с в о и н р а в н ы й дар, то он хранится где-то здесь. Послышалась мне заминка или нет? Нервы играют или принц? По лицу его было невозможно что-либо понять, а собственным ощущениям я уже не доверяла. Просто шла, косилась на Рэвина. И старалась не выдать, насколько меня н а п р я г э т от его аиобразный дар. И только о ч у т и в ш и с ь в огромном светлом зале, плотно заставленном книгами, подумала, что, возможно, он нарочно меня отвлекал от мерцающего прохода, от мрачного коридора. Я преодолела их даже не моргнув, а теперь оглядывалась назад и содрогалась. Но книги манили сильнее. Нам надо пролистать их все? Деловито уточнила я, надеясь услышать нет. Я, конечно, всегда любила читать, но скромная личная библиотека седьмого принца насчитывала... Да демон его знает, сколько томов! У меня глаза разбегались. Льющийся с высокого потолка свет озарял заваленный бумагами стол по центру, вокруг которого высились беспорядочные стопки книг и беспорядочные ряды полок, забитые сверху до низу. Не архив эпохи б л и с т а т е л ь н ы х у о й с л о д е р о в конечно, но для частной коллекции, по-моему, перебор. Зачем, когда в твоем распоряжении все ресурсы королевства? Лично я знаю, что в любой момент могу наведаться в дворцовую библиотеку или в запасники придворных магов, хранила у себя лишь самые дорогие сердцу или важные для дела тома. Просто у принца куда больше важных дел. Откликнулось подсознание, и я прикусила губу, чтобы не фыркнуть. Нет, тем временем ответил Рейвен, я уже отобрал все упоминания о позднем раскрытии дара, так что нужно осилить только эти. И он указал на впечатлившие меня стопки вокруг стола. Никогда не умела определять количество на глаз, но там было явно не меньше пары сотен книг. Я тяжело вздохнула и только потом сообразила: "Погоди, уже отобрал? Давно?". Рейвен подошел к столу и зарылся в бумаги, убирая часть из них, так что лица его я не видела. Уверенно, так и планировалось. Начал в день твоего появления. Будто бы беспечно отозвался принц. Только лишнего не выдумывай. Уже тогда было понятно, что два полноценных мага скорее разорвут заклятие, чем м а к а и бесполезная серая. у г у буркнула я, почти не обидевшись на бесполезную, ибо и сама считала себя таковой. А вот про не выдумывай лишнего после всех этих прикосновений и поцелуев, прозвучало по меньшей мере странно. Да, я не идиотка и помню про заклятие. Но оно не настолько сильно туманит мой разум, не затмевает взор начисто. Я все осознаю и по большей части могу контролировать, а значит и Рэйвен может. Да, он даже с д ы х а н и я не сбился при последнем поцелуе. Так что пусть не оправдывается и не прикрывается этим, этим. Я поджала губы, плюхнулась прямо на пол перед одной из стопок и схватила верхнюю книгу, похожую скорее на чей-то дневник. Что искать? – спросила грубо, чем заслужила внимательный взгляд принца. Там везде закладки на моментах чудесного обретения цвета. Читай внимательно и ищи с л у ч а й больше всего п о х о ж и й на твой. Он вдруг осекся и нахмурился. Что это? Где? Я растерянно себя оглядела, пытаясь определить, куда он смотрит, но ничего странного не нашла. Рэвин выскочил из-за стола, навис надо мной и, склонившись, взял за запястье, как-то подозрительно осторожно. Что с руками? Мне сказали, ты не пострадала. Так и есть. Я попыталась отстраниться, но держал он крепко. Просто царапины, не стоит внимания. Выглядят отвратительно. Ну, спасибо. Я скривилась и отвернулась, позволяя принцу и дальше играть в целителя. Выглядели руки вполне нормально. В подвале я думала, что начисто содрала с них кожу, но оказалось все куда безобиднее. Подумаешь, несколько ран, учитывая, как все могло закончиться, так что я даже жаловаться не стала. Промыла, обработала, что еще нужно? Оказалось. Нужен д а р н е к Ромага. Он опустился передо мной на одно колено, попутно опрокинув пару стопок книг, поднес мои ладони губам и что-то прошептал. Кожу сначала обожгло холодом, затем словно окутала мягким теплым облаком, и после короткого болезненного укола все прошло. Принц отстранился, а я удивленно уставилась на совершенно целые и здоровые руки. Ты ведь Некромаг, пробормотала о шарашено, а я вроде еще живая. Живая, живая, успокоил он, затем встал и вновь отошел к столу. Но все еще состоишь из плоти, а некромагу при должной практике все равно, жива эта плоть или мертва. Никогда о таком не слышала. с ч и т а й что только что узнала не только государственную тайну, но и тщательно оберегаемый секрет н е к р о г и л ь д и и Проболтаешься, умрешь. Не было печали. Я подняла голову, пытаясь определить, шутит он или нет, но р е й в е н уже сидел за расчищенным столом. И с преувеличенным вниманием вчитывался в одну из книг. Я пару мгновений посверлила его взглядом и тоже принялась за дело. Первый том и впрямь оказался личным дневником, и с ним мне не повезло. Сразу стало понятно, что среди записей безумного ученого о жестоких экспериментах нужного мне способа точно нет. Честно говоря, я так резко отбросила гадкую книжонку прочь, что принц хохотнул, будто нарочно мне ее п о д с у н у л Но снова смотреть на него я не стала. Дальше процесс пошел бодрее. Я читала местные сказания о невиданных чудесах, строгие отчеты военных, д о к л а д н ы е записки мелких служек, откровенные до неприличия письма, газетные статьи и даже пару отрывков из любовных романов, которые р э в е н от чего-то щел достойными доверия. И если с детьми все происходит примерно по одному сценарию: резкий упадок сил, замедление сердцебиения почти до нуля, а потом взрыв, то процесс обретения цвета у взрослых протекал по-разному. Одни раскрывали дар, спасаясь от смертельной опасности и даже не замечали изменений в организме, другие умирали и возвращались из з а г р а н и й уже полноценными магами, третьи обретали силу на пике счастья, а четвертые в миг скорби. Случаев было так много, что это не могло не воодушевлять. Но я ни на секунду не забывала, что каждая из этих книг написана темным о темных. Пока я нашла. Прохрипела я не в силах оторвать взгляд от пожелтевших страниц. Корешок под напряженными пальцами хрустел и гнулся. Нашла. Да? И что там сказано? Свет пугливее тьмы и при малейшей опасности лишь прячется все глубже. Потому истории известно ничтожно мало случаев позднего раскрытия светлого дара. Здесь не годятся испытания и угрозы, и даже счастье не поможет, настолько хрупко и ненадежно это состояние. И уж тем более не стоит заикаться о мимолетной смерти. После такого свет сбежит от вас быстрее, чем душа. На поверхности его вытащит только покой, абсолютный и безмятежный, не путать с вечным. Покой, достигаемый при помощи медитаций и нехитрых формул, известных каждому магу крови. Я перевернула тонкую книгу, больше похожую на тетрадь, обложкой вверх. Итак, ответ на вопрос всей моей жизни нашелся в... Инструкции по техникам медитации для путешественников и прочих желающих найти душевное равновесие и спокойствие в наше неспокойное время. Такие брошюрки люди выбрасывают пачками. Я зажмурилась, затем осмелилась взглянуть на Ревина и вздохнула. Тут сказано, что нам нужна магия первого принца.